Объект моего особого интереса было преподавание русской литературы, так что Акуджава из огня попал в поллиме. Его женень досталось ставки словесника. Свободно была только должность географа, и первые полгода Галина Смоленинова преподавала географию. Осенью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 Он провёл жёсткую проверку, в ходе которой выяснилось, что Новиков Иван Григорьевич, Акуджава Балатшалович, Прошлякова Галина Алексеевна и Суховицкая Майя Семёновна уделяют недостаточное внимание проверке тетради учащихся. Внешний вид тетради учащихся пятых шестых классов оставляет желать лучшего. Они сильно помяты, на их листах много чернильных пятен.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 Но директор отпустил, даже просил привезти из Москвы бутылочку томатного сока по другим воспоминаниям о Куджаве постного масла. Тоже хорошая иллюстрации к жизни после сталинского села. Он возвращается от тетки Марии, а в школе на доске объявлений приказ: Снят за прогул.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 И до двенадцатого первого передать дело на него в народный суд для привлечения к судебной ответственности за урано свитино. Достался остальным, но и хоть не поувольняли, приказ кочегина гласил. 29 декабря 1951 года, когда в школе ещё не закончился трудовой день, учителя Акуджава Бша